Глава 24. Однако человек, которого Ванда увидела на пороге Цюрихского агентства, не был Гертельсман. Нобелевский лауреат и вправду бесследно исчез, оставив после себя лишь свои книги, которые все до единой уже принадлежали прошлому. Когда он проснулся, рядом никого не было хотя в первое время он ничего не видел, но интуитивно чувствовал, что один, а значит, в безопасности. Так одинокие люди обладают особой интуицией, позволяющей им ощущать чужое присутствие и стараются уберечься от него. Однако голова соображала плохо, глаза все никак не могли привыкнуть к полумраку. Во внешнем мире, окружавшем его, стояла звенящая тишина, наполненная тревогой и несовершенством. Редкие звуки, которые иногда долетали до него, отличались от его внутренней темной, абсолютно непроницаемой, герметически замкнутой тишины. Он не испытывал боли. Вообще ничего не испытывал. Его даже не удивил тот факт, что он находится в незнакомом месте. Он только испытал удивление по поводу того, что жив, но и это удивление показалось ему странным. Каждое движение отнимало у него много времени, минуты, может быть, часы, потому что он заставлял себя двигаться, вопреки желанию своего уже немолодого тела, жаждущего одного – покоя. Ему не хотелось сопротивляться, это была не его битва, поэтому он снова лег и терпеливо замер. На его личном счету было слишком много легких побед против самого себя, чтобы хотеть еще одной – Он закрыл глаза и стал ждать неизвестно чего. Полумрак уже не казался таинственным. Тишина, заполнявшая все его внутреннее пространство, была соткана из голосов птиц и равномерного грохота чего-то необъятного и вечного. Он был абсолютно уверен в том, что где-то неподалеку плещется море. Он снова проснулся на этот раз от звука дождя. Теперь он чувствовал себя отдохнувшим, но его мучили жажда и голод. В темноте он ничего не видел, но, тем не менее, привстал с дивана, на котором лежал, и даже попытался выпрямиться. Однако перед глазами все поплыло, и он снова рухнул обратно. Все тело ныло, было трудно двигаться. Единственным результатом его попытки встать было то, что ему нестерпимо захотелось в туалет. Снаружи мелькнула молния, а потом раздался гром. Он снова попытался встать, и на этот раз ему удалось удержаться на ногах. Вытянув вперед руки, он как слепец двинулся вперед, предположив, что там, где время от времени сверкает, должно находиться окно, а где-то рядом, перпендикулярно окну, должна быть стена. И действительно, спустя всего несколько шагов он добрался до стены и стал продвигаться на ощупь, держась за нее, Наткнувшись на что-то, сильно ударился и невольно выругался. Воздух был спертым и влажным, пахло плесенью. Вдруг рука, скользившая по стене, что-то нащупала. Сомнений не было, это был выключатель. Он нажал на него, но тут же снова выключил, ибо скудный свет, вспыхнувший под потолком, ослепил его, заставив зажмуриться. Просторный двухэтажный дом казался уединенным, хотя неподалеку имелись какие-то дачи, но эта его обособленность давала ощущение изолированности и безопасности. Хотя дом был скрыт от чужих взглядов, он решил не рисковать и выходить только ночью. Как раз было новолуние, и ему было приятно, что молодая луна сопровождает его в коротких прогулках по участку, огороженному проволочной оградой, или висит прямо над головой, когда он ненадолго присаживался на каменной лестнице, ведущей на террасу. Днем лестница нагревалась солнцем, но ночью была холодной и влажной. Ему еще не хотелось уходить далеко, хотя на гвозде у входной двери он обнаружил связку ключей от всех дверей в доме. Деревья на участке уже расцвели, тюльпаны выпустили бутоны, обещая в скорости раскрыться, Этого ему было достаточно. Также было достаточно, что этот старый, грязный, запущенный дом сейчас принадлежал только ему. Ставни на окнах были постоянно закрыты, даже днем, но ему не был нужен дневной свет. Когда было нужно, он зажигал лампу. Снаружи свет не был виден, и это его устраивало. А ночью ему хватало света луны и далеких звезд. Он не помнил, как оказался в доме. Воспоминания кончались тем моментом, когда вертящаяся гостиничная дверь вытолкнула его в ночной город. Он не помнил даже название гостиниц. Иногда ему казалось, что все это сон, может быть, потому что его настоящая жизнь кончилась давным-давно, в том полуразрушенном подвале, когда каждая прошедшая секунда отдаляла его от зла, обрушившегося на него, ибо само зло было уже прошлым. Но тогда он был слишком молод, чтобы осознать, что если плохое осталось где-то там, то ты можешь быть счастлив. Хотя он так и не воспользовался свободой, даже не понял, что она у него есть. А сейчас не только плохое, но все, что у него было, растворилось в прошлом. По сути, ему осталось немного, одна или максимум две книги, Когда закончатся книги, с ним тоже будет покончен. Хотя книги уже давно не были для него тем, чем были в самом начале. Он был готов написать их не потому, что они представляли для него большую важность, а для того, чтобы от них освободиться. Он носил их в себе всю свою жизнь, и сейчас, когда близился конец, они тяготили его больше всего. Он их ненавидел ненавидел за то принуждение, на которое они обрекли его. Он принял Нобелевскую премию, потому что верил, что она дарует ему вожделенную свободу, но стало еще хуже. Став затворником заброшенного дома, он больше не думал об этом. Он не мог даже читать, потому что те несколько книг и газет, которые здесь обнаружил, были написаны на незнакомом языке. Время тянулось очень медленно, но это его не тяготило. Даже ожидание тех, кто рано или поздно должен был его найти, не страшило его. Он бы скорее спрятался от них, чем пошел их искать. Наверное, в какое-то холодное, дивное весеннее утро они появятся, чтобы спасти его, и он не сможет избежать унижения, быть спасенным ими, кто бы это ни был. Куда бы он ни направился, везде его ожидало одно и то же — Поэтому даже не обдумывая варианты возможностей, в полном согласии с самим собой, он решил не трогаться с места. По утрам, когда он пил чай, сквозь щели в ставнях он рассматривал нежные крупные головки тюльпанов и белые звездочки нарциссов, они всегда казались ему вырезанными из рисовой бумаги. Несколько раз он даже дерзнул покинуть свое убежище рано на рассвете, пока солнце еще не высушило росу на цветах. Он не боялся, что снова могут прийти те, которые оставили его здесь. Конец все равно наступит, рано или поздно. Хотя сейчас, впервые за много лет, он наконец перестал думать о завершении жизни. В подвале дома он обнаружил два ящика с проросшим картофелем, а также много яблок, которые, хоть и слегка подгнившие, все еще годились для еды. Были еще банки с великолепным сливовым вареньем и айвовым желе, на стенках висели связки лука и чеснока, а также какая-то незнакомая сухая трава, чьи стебли, собранные в пучок, источали терпкий аромат давно забытого лета шкафчиках на кухне его тоже ждал сюрприз. Там он нашел, хотя и скромные, но весьма разнообразные запасы консервов, печенья, муку, подсолнечное масло и чай. Похоже, жители этого дома готовились к войне. С такими запасами можно было выдержать несколько недель, а если поставить себе целью, то даже и месяцев. Неожиданно жизнь оказалась совсем обычной и вполне благополучной. Он всегда считал чем-то искусственным и снобистским нарочитое стремление к простой немудренной жизни, но сейчас принял все с благодарностью, окунувшись в незнакомое для него состояние со всей страстью, с которой человек обычно отдается запрещенным удовольствием, особенно если поздно узнал о них. Ему ничего не нужно было делать для того, чтобы просто жить. Поэтому каждое утро это вызывало в нем бесконечное удивление. Оказалось, что жизнь не имеет ничего общего с травмами прошлого или со страхами из будущего, да даже и с литературой. Теперь она полностью заключалась в содержимом кухонных шкафчиков и чудесных ароматах почти одичавшего сада, а также в пении птиц, которые еще на рассвете будили его своим многоголосым хором, и в белке, которая непонятно как оказалась на балкончике второго этажа и стала грызть деревянный ставень двери, ведущей в комнату, где он спал. Иногда ему приходило в голову, что в один прекрасный весенний день он сойдет с ума и даже не заметит это. Разумеется, он должен написать книгу, иначе как он поймет все то, что с ним происходит? Он не сомневался в том, что это будет очень сильная книга, может быть, даже самая лучшая его книга. Лучше «Кровавого рассвета». Нужные слова совсем скоро родятся у него в голове и, возможно, подтолкнут его обратно в прошлое, откуда он пришел. Но не здесь и не сейчас. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ» март 2018 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова читал Сергей Дадыка.